Глава восьмая. Эрни с нарочито й н е т о р о п л и в о с т ь ю вышел из-за камня и, засунув большие пальцы за где-то надыбанный широкий кожаный ремень, по хозяйски окинул взглядом берег. Вслед за главарем из леса показалась остальная его братва. Три здоровяка, из которых он набрал основу, выстроились позади, подобно зубчатой крепостной стене. Похожий на модель красавец Санчес с секирой на перевес. Смуглый Акилатинос Георг и классический представитель русской глубинки Семён — настоящая кровь с молоком. Позади виднелся тихий и их Девахи, криво улыбающаяся полногрудая Рада и мрачно взволнованная Стефания. Отличная! Стой, да, Вали Гавриков, сами так и пруд! Ха-ха! Было звонко рассмеялась а н ь к а но Дашка ткнула ее к у л а ч к о м под ребра и смех, булькнув, затих. Даже отличная, значит. Еще шире улыбнулся Эрни, и эта улыбка его разимо преобразила. Верхняя губа приподнялась, обнажив клыки, крючковатый нос еще сильнее навис над р т о м глаза недобро сверкнули черными угольками. В принципе, довольно симпатичный ублюдок в миг стал похож на стервятника. Но ну, тогда вы не откажетесь поделиться этим местом с товарищами по о н л а й н у Вот ублюдок! Конечно же, это место было ему до одного места. Прокация в о имела абсолютно ту же цель, что и та, которую он учинил утром со Стефой. Откажемся, поищи другое, ответил Серега, вставая напротив. Его тон не содержал ни намека на злость, а поза была показательно р а с с л а б л е н а Два лидера застыли друг напротив друга. Чем-то они были похожи: оба здоровые как быки, а в движениях сквозила сила льва или тигра. Но если в е р н е эта сила едва сдерживалась, бушуя, будто в топке паровозного котла, Готовая вырваться и опрокинуть любого вставшего у него на пути, то сила Сереги укрывалась глубоко внутри. Ты начинаешь меня утомлять своей наглостью, с угрозой проговорил Эрни. Полу минуты скрещивания взглядов с нашим командиром хватило, чтобы не слишком то скрываемая ярость полыхнула в его глазах. ж е л в а к и заходили ходуном, мышцы напряглись, а кулаки сжались. Кажется, еще мгновение и он бросится на Серегу с голыми руками. Но он был здесь не ради того, чтобы чесать кулаки. Ему нужен был еще один кирпичик в о с н о в а н и и возводимого им трона, с которого он собирался рулить нашей небольшой компанией. И у нас практически не было шансов помешать ему его добыть. Мало того, что их было больше, так и по составу команда Эрни состояла сплошь из бугаев. К тому же, например, Санчес и Тихий были явно тертыми колачами. Татуировки последнего к р а с н о р е ч и в о говорили о том, почему он до сих пор не проходил и н д е к с и р о в а н и е В местах не столь отдаленных, не до онлайна, которые глазом не моргнут перед тем, как ткнуть кого-то м е ч о м Я видел, что братва Эрни уверена в себе, так и вижу, как они представляют себя с т а е й волков, вышедших на охоту. Наша команда же наоборот была растеряна и напугана. Лишаня, закусив губу, гневно сверкала очами. Не думаю, что у них в планах было наше убийство. Тем более, что в мире, где человек по сути бессмертен, оно мало чего дает. Нет. Эрни нужно было посеять страх и привить привычку уступать его воле. Это позволит утвердить ему единоличную власть над отрядом. Но и Серега был не из тех, кто уступает. Правда, сейчас у него на руках оказались слишком слабые карты. Возможно, он не ожидал, что Эрни сделает с в о й х о д настолько быстро, а возможно, им руководствовались иные расклады. В любом случае, мы должны или уступить, или нас размажут. Если только... Если только Эрни не ошибся, посчитав всех нас робкими овцами. Когда наши товарищи, которые нам совсем не товарищи, вышли из леса, мы как раз добили очередную стайку асамбалиев, и потому оказались фактически заблокированны на холмике, с которого вели охоту. Так получилось, что я стоял чуть в стороне от слеснувшихся в битве взглядов лидеров. Эрни был развернут ко мне боком, и, кажется, видя, что Серега не уступает, он уже принял решение. Его рука медленно ползла вдоль ремня к ножным скинжалам. Но главное, он совершенно не думал, что кто-то из нас первым р е ш и т с я на агрессию. И уж тем более, что это будет вшивый маг поддержки. Я абсолютно никакой стрелок. Сегодня утром я впервые в жизни натянул лук и к обеду с грехом пополам научился пускать стрелу. Но с трех метров промазать мог только футболист нашей сборной. Короткий свист, всхрип. И Эрни схватился за застрявшую в горле стрелу. Он пытался вздохнуть, что-то сказать, но куда там! Из горла толчками выливалась кровь, о б и л ь н о морая, р а с к р ы в ш е г от неожиданности рот Серегу. Широко распахнув глаза, в которых все еще стояло неверие в происходящее, Эрни молча упал к его ногам. Люди застыли в о с т о л о е н е н и и а я, как за медленной съемке, вытащил еще одну стрелу и практически в упор выстрелил в Санчеза. Увы, удача не может быть бесконечной. Стрела ушла куда-то в небеса, и в тот же миг тело Эрни полыхнуло алым пламенем. И это сорвало о т о а п его людей. Стефа отчаянно завизжала, а Санчес взревел разъяренным быком, в мгновение ока выхватив меч и рванулся ко мне, как потерявший тормоза поезд. Твою мать, это было по-настоящему страшно. Я в панике попытался достать еще одну стрелу. Но это было рефлекторное движение. Огромный воин уже был буквально в паре шагов от меня, когда в его бок на лету врезался Серега. Сцепившись как два тигра, они улетели куда-то в кусты, а на меня уже надвигался Семен. Здоровенный уволень лишь с виду казался медленным деревенским лежебокой. Не знаю, чем у ж т о м э р не его накачивал, но сейчас в глазах Семёна пылала смерть. Он просто жаждал мести за невинно у б и е н н о г о командира. Жаждал моей крови. Увы, мы пока что не видели ни уровней, ни проф других игроков. Тем неожиданнее стала молния, которую скостовал Тихий. Оказывается, этот перевитый татуировками мужичок с п р о п и т о й мордой б р а н д у к о в а и замашками зека был магом. Ветвистый разряд с треском п р о ш е л е с т е л в метре над землей и ужалил седьмого, поднимающего к о п ь е Тот вскрикнул от более неожиданности. Но все-таки успел меня заслонить и встретить Семена нерешительным выпадом. Тот на миг притормозил, а затем, выдохнув, убью сука! воздел топор и ринулся в атаку. На фоне дородного увольня мой товарищ казался сущей щепкой. Но несмотря на студенческие корни, боевого духа седьмому было не занимать. Отбросив нерешительность, он лихо завертел копьем, не давая противнику сократить дистанцию. Дарья, скорее по наитию, нежели по умению, встала подле него, подпирая оборону удачно выпавшим полчаса назад щитом. А мы с Санькой сместились к самому краю холмика, закидывая атакующих стрелами и магией. Увы, обстрел стрелами не принес особых дивидендов. Из спущенных семена четырех лишь одна слегка царапала плечо. Аня в сердцах выругалась, кляня себя за к о с о г л а з и я но, судя по довольной улыбке здоровяка, оно случилось неспроста. Похоже, то р а б о т а л о какое-то умение. После этого наша лучница стала много более тщательнее выбирать моменты для обстрела, и б о б о е з а п а с а о с т а л о с ь кот наплакал. Добрая треть колчана лежала на месте гибели последнего самбали. К сожалению, из магии дела обстояли так себе. Я накинул на всех защиту болью, а на седьмого еще и длань ярости. После чего остатков маны хватило лишь на парочку слабеньких магических атак. А вот Тихий быстро показал, чего стоит настоящий инициативный маг. Да, у него, как и у всех нас, был пока еще самый минимум заклинаний, но применял он их исключительно умело. Видя, что Седьмой при помощи Дашки весьма уверенно отмахивается от их з д о р о в я к о в он начал планомерно заваливать его молниями. Урон от них не был критичен, тем более, что я быстро его о т х и л и в а л но сильно сбивал парня с ритма. Чем вскоре воспользовался Семен. Что у л у ч и в момент полоснул нашего к о п е й щ и к а по ноге. Добившись успеха с седьмым, Тихий направил молнию в меня, а затем угостил еще какой-то непонятной хренью, что замедлило мне каст. Разряд ударил прямо в грудь, и я с трудом подавил вскрик. Чертовски знаете ли н е п р и я т н о Жизненная сила просела сразу на восемь процентов. Но вторые чары были еще гаже, и главное, как рассчитал т о гад, применил их тогда, когда хил был жизненно необходим. Послав проклятие ублюдку, я попытался отхилить Седьмого, чей уровень жизненной силы просел уже ниже пятидесяти процентов. Но каст лечения з а м е д л и л с я едва ли не вдвое. И тебя туда же, Петух! – крикнул Мак, накидывая на себя какие-то чары. По-видимому, д е б а ф стоил немало маны, потому как после этого Тихий вдруг извлек из инвентаря увесистую дубину и набросился на Дашку. Твою мать! Еще немного, и даже в отсутствие Эрни нас тут натянут по самое небалуся! Седьмой, не отмахивайся, мочи по нему. Аня, не стой столбом, подбери стрелы. Зарал, я чувствую, как дрожащие на руках чары выдираются буквально из моего естества, но медленно, слишком медленно. Наш к о п е й щ и к оказался идеальным исполнителем. Он быстро смекнул суть моего приказа. Длань ярости могла сработать только при непосредственном контакте с телом противника. Он же лишь отмахивался от наседающих на него уродов Эрни. Пропустив мимо себя топор Семёна, Седьмой ловко нырнул под его руку и неуклюже ткнул под ребра. Кажется, парень еще не принял правила этого мира, ибо вместо того, чтобы проткнуть противника насквозь, он едва царапал ему бок. Боги удачи явно сегодня на нашей стороне. Крид прошел с первого раза. Было отчасти забавно глядеть, как оба они синхронно согнулись от боли. Уровень здоровья Седьмого откатился на тридцать процентов. Бедняга едва стоял на ногах. Семён же, похоже, вообще оказался на грани. Со стоном он рухнул на колени. Пухлое лицо исказилось, из глаз брызнули слезы. Казалось, деревенский уволен сейчас расплачется. Дашка, мачисуку! крикнул я и послал в урода стрелу. Увы, на нашего единственного оставшегося в строю воина у противников было двое. Дарья никак не могла выделить даже секунды, чтобы нанести завершающий удар по валяющемуся у е е ног з д о р о в я к у т и х и и Георг быстро оттеснили ее на несколько метров от п ы т а ю щ е г о с я встать Семена. Наш же боец поднялся много быстрее. Каст наконец пришел в норму, и явлил седьмого пару порций хила и одну бодрости, и он снова рванулся в бой. Казалось, воинская удача нам улыбнулась, но... Походу мы проворонили момент, когда могли повернуть схватку в нашу сторону. И б о р а о д а до того нерешительно топтавшаяся около Стефы, видя развитие событий, тоже бросилась в бой. А Тихий благим матом наконец заставил верещащую Стефу сделать хоть что-нибудь для своей команды. Как оказалось, несмотря на то, что она была магом, а не саппортом, у нее нашлись лекарские чары. Несколькими заклинаниями она подняла Семена на ноги, и мы вновь оказались в полной заднице. Даже то, что подобравшая стрелы Аня сумела пострелить Георга, не слишком изменила баланс сил. Охромев на одну ногу, он все равно продолжал теснить наших воинов. Поразительно, как вообще мы еще не скопытили копыта! Я, в о т ч а я н и и п л ю н у л парой магических атак в Тихого, не в силах придумать, как можно вновь вернуть удачу на нашу сторону. Как она вдруг появилась позади Рады во всей своей красе, Серега! Наш командир выглядел так, будто искупался в ване с кровью. Было такое ощущение, что Санчеза он буквально сгрыз. Раз и Рада, л и ш и в ш и с ь меча, бесчувственным к у л е м падает на землю. Два и тихий круглыми от ужаса глазами смотрит на в ы с у н у в а е е с я из груди лезвие Серегиного меча. Три и страшный удар ломает Георгу колено. Он жутко в е р е щ и т и заваливается прямо под замах д а ш к и н о г о топора. т р и синхронные вспышки отправили наших врагов на перерождение. Правда, чёртов Мак сумел напоследок преподнести неприятный сюрприз. Буквально за секунду до того, как он полыхнул синим пламенем, с его рук сорвалась яркая м а х р я в а я молния, и ж а л я щ и м роем пчел прошла сразу ь с по всем нам, не забыв куснуть и меня. Видя такую мгновенную расправу на д своими товарищами, Семён, решив не искушать судьбу, бросился к Иру и ломанулся в лес. Секунда, и Стефа припустила вслед за ним. Получили, гады! крикнул я и буквально рухнул на колени, застонав от жгучей боли. Молния Тихого сожрала треть жизненной силы. Похоже, это было какое-то гадкое предсмертное проклятие. Иначе оставалось лишь догадываться, почему он не использовал его раньше. Твою же мать! Я с трудом приподнялся и оперся руками о колени. Вот же ублюдок! х и л ь н и Том, я почти на нуле! – прохрипела Дашка, и я тут же плеснул ей здоровья. Ребята, Аня, б*ть! Вместо нашей бравой лучницы виднелось лишь пепельное пятно и слегка п о д п а л е н н ы й лук. Похоже, по ней прошел магический к р и д и т Мрачно констатировал Серега. По идее, надо было бы радоваться, но радости не было. Все понимали, что случившееся лишь начало дальнейших неприятностей. Серега приказал собрать дроб, а я же, п о м е р е на к о п л е н и я маны принялся о т х и л и в а т ь наших ребят. Под конец плеснул бодрости и р а д и Закашлявшись, она тут же о ч у х а л а с ь и в испуге завращала глазами, в ужасе взирая на наших м у р ы е рожи. Ужас так и з а п л я с а л в ее глазах, и я попробовал ее успокоить: "Не бойся, тебе ничего не угрожает." Но, по-моему, сделал только хуже. Бедная девчонка залилась слезами, спрятав измазанное л и ч и к о в узких ладошках. Серега сплюнул кровь и, не торопясь, направился к озеру ополоснуть лицо. Раду все еще содрогали рыдания, но потихоньку она успокаивалась. От боевой ярости, с которой она атаковала Седьмого, не осталось и следа. Кстати, об Анне. Надеюсь, в яслях с ней ничего не случится. Думаю, Эрни вряд ли пребывает в хорошем расположении духа. Что будем делать, Том? – спросила Дашка. Ее боевой настрой тоже стёк, как вода, обнажив испуганную девушку. Я пожал плечами и кивнул на нашего лидера. Ситуация и впрямь была непростая. Да, мы выстояли, но это лишь начало войны. И чёрт подери, как мне не хотелось влазить во всё это дерьмо! Серега же, отфыркиваясь, сполоснув себя кровь и грязь, подошел ко мне. Ты молодец, Том. Это было круто. Он хлопнул меня по плечу, и я почувствовал, как заливаюсь легкой пунцой. А теперь слушайте меня, ребята. И ты рада тоже. Дарогар дарует нам новый мир и новую жизнь для всех нас. Дарует и новый путь. Свободу, которой у нас не было на земле. Но не все так просто. Такие, как Эрни, обязательно постараются прибрать вас к рукам. Можете прогнуться, а можете стоять на своем. Я буду стоять. Некоторое время мы провели в тишине, лишь изредка н а р у ш а е м й всхлипываниями рады. Серега ждал ответа на свой невысказанный вопрос, и в первую очередь от меня. О боги, как я не хотел лезть в эти разборки, но похоже без этого не обойтись. А если схватка неизбежна, не думаю, что Эр не забудет, кто впервые отправил его на перерождение в дорогаре. То лучше встретить ее во всеоружии и в окружении боевых товарищей, а не в одного. Что ж, и я, просто сказал я, почти одновременно с седьмым. Серега кивнул и перевел взгляд на Дарью. Ты определенно мне более симпатичен, чем этот у б л ю д о к Она улыбнулась, после чего мы синхронно повернулись к р а д е Бедная девушка так и не решалась поднять на нас глаза, пряча лицо в ладонях, из-под которых катились слезы. У меня не было к ней ненависти. Уверен, Эрни мог пудрить мозги таким молоденьким девицам по десятку в день. Так и слышу, как он заливает ей что-нибудь на тему боевой семьи, защиты от врагов единой цели. Я подошел к ней и залил еще одну порцию бодрости. Спасибо, Том. Мы не хотели этой ссоры. Ты ведь понимаешь, что Эрни неспроста привел вас сюда. Ребят, простите меня, простите, я не знаю, как это так все случилось. Дашка порывисто шагнула к ней и обернула объятиями. Все хорошо, Рада, все будет хорошо. Блин, ну натуральный сериал. Включив Раду в наш отряд, мы еще пару часов побили монстров, получили по уровню, а затем двинулись в сторону яслей. Отличная погодка и успешный кач немного скрасили всю общую мрачную атмосферу. Рада оказалась веселой, озорной девчонкой, по характеру чем-то похожей на нашу а н ь к у Серега не преминул обстоятельно расспросить ее о б э р н и и то, что я краем уха услышал, так как на ходу копался в интерфейсе, раздумывая, куда применить упавшие баллы умений, подтверждало самые мрачные опасения. Эрни был не просто урод, а отъявленный ублюдок, к сожалению, обладающий еще и н е х и л ы м и организационными и манипулятивными способностями. Он весьма тонко просчитал расклады в новоприбывших с земли и теперь с купыми точными движениями продвигался к цели. Он быстро нашел себе подмогу в виде молчаливого татуированного мага, который, как оказалось, и в самом деле прибыл из мест не столь отдаленных, где мотал срок за разбой. Затем привлек Санчеза, буквально очаровав его своей силой и свирепостью. Это было несложно. Приблотненный красавчик и на земле спал и видел себя в какой-нибудь группировке. Добавил к ним Семена и Георга и вдове Сокраду. С куда умный молодняк, которому только дай прислониться к кому-то сильному. А теперь через с а н ч е з а склонял к подчинению еще парочку перспективных ребят. Таким образом он ударными темпами сколачивал иерархическую структуру, всячески показывая ее членам свой вес и силу. На внешнюю же сторону демонстрировал злобу и наглость, показывая своим подчиненным и прочим яркий контраст. И то, что с ним лучше дружить, нежели иметь во врагах. Это классическая структура бандитской группировки, объяснял мне Серега, когда мы топали по вечереющему лесу. Наверху главари приближенные, затем солдаты, а внизу стадо, которое они используют. Первые получают все, на их содержание главарь не скупится. Вторые получают обедки, ъ но главное они получают чувство причастности. Они не просто какие-то лохи. Они в структуре, где у них, якобы, есть возможность продвинуться и на верхние этажи, что, конечно, хрен ь на постном масле. За редким исключением они просто мясо. Ну и стадо, то с чего такие как Эрни стригут купоны. Со стадом вообще не церемонятся, лишь используют. Сейчас Эрни собрал верхушку, заканчивает набор солдат и приступил к формированию третьей части этой пирамиды, к стаду. Что ж, весьма доходчиво. Пока мы не подчиняемся его воле, мы не в стаде. Да еще и мешаем загонять в него других. А значит давление будет продолжаться. Интересно, что Серега упустил еще одно важное звено в этой логической цепочке. А что Эрни собирается со стада стрич? А ты? Почему не формируешь такую пирамиду ты? Серега улыбнулся. Я формирую кое-что другое. Кстати, вот и ясли. Действительно, мы уже пришли. В я с л я х было шумно. Мы с некоторой осторожностью зашли внутрь чистокола, ожидая буквально чего угодно. Под навесом в столовой расположилась чуть менее десятка наших со товарищей, и, конечно же, там был и Эрни со своей тусовкой. Твою же мать! Пробормотал я любимую присказку, когда Эрни весело помахал нам рукой. Похоже, кровопролитие откладывается. Обронил Серега, возвращая ему фальшивую улыбку. Но не надейтесь, что надолго. Стрелканувшись саней, с Аней, которая удивленно и недобро поглядела на раду, и поплескавшись в ручье, чтобы смыть себя накопленный за день кровь и пот, мы расселись под навесом и навернули картошку. Слухи о стычке уже распространились по лагерю, но никто, кроме Санчеза, не зыркал на нас недобрым взглядом. Эрни с загадочной улыбкой перетирал что-то стихи, м а парни из его отряда во всю спорили с парнями из отряда Иваныча, кое сегодня неудачно разворошили целое гнездо голумов. Лишь Стефы нигде не было видно, и я даже совсем не удивился, когда т и х и й с к р и в о й улыбочкой приблизился к нам. Он хлопнул Серегу по плечу и улыбнулся еще шире. Но, честно говоря, лучше бы он того не делал. Выглядело это жутковато. Эта улыбка совершенно не касалась глаз, которые по-прежнему оставались мутными озерцами, в коих совершенно ничего нельзя было разглядеть. Не держите зла, мужики. Эрни сказал, что он не в обиде. Серега кивнул и тихо ушел, бросив долгий взгляд на Раду, от которого она непроизвольно попыталась спрятаться за спину Седьмого. Дашка не удержалась от того, чтобы сплюнуть ему вслед. п и как дышит, мрачно сказала Аня, и я был полностью с ней согласен. После случившегося сегодня она была непривычно тихая и з а д у м ч и в а а после того, как все разошлись, вдруг потянула меня за руку к скалам. Сюда, она приглашающе поманила за собой. И вдруг исчезла в едва освещенной звездами теме.